«Наука, искусство и живая этика», 8 августа 34 -го. «Потому предложение организовать группы, занимающиеся наукой и искусством, мудро и полезно во всех отношениях. Занятия эти как нельзя больше отвечают задачам учения, самоусовершенствования. Кроме того, это дало бы возможность присмотреться к характеру занимающихся и привлекать к учению живой этики лишь лиц испытанных. Наука, искусство и живая этика прекрасная троица. Итак, взяв за правило, что дело не в количестве, но в качестве, пусть все не немогущие идти путем света отойдут. Будем помнить, как однажды после одной проповеди Будды пять Тысяч из его последователей покинули его, и осталась лишь небольшая горсточка. Но великий учитель лишь улыбнулся и сказал, «Хорошо, что Микина отделилась от зерна, осталась община, крепкая единством своим». Да, великий учитель оценит твердое, сплоченное ядро испытанных сотрудников и никогда не ждут множеств. Привожу вам параграф 290 из второй части мира огненного. Параграф 290. Не напрасно древние мудрецы предлагали заниматься художествами или ремеслами. Каждый должен был приобщаться к такому рукоделию. Они имели в виду средства сосредоточения. Каждый в стремлении к совершенствованию напрягал волю и внимание. Даже на немногих дошедших до нас предметах можно видеть высокое качество ремесла. Именно теперь настало время снова вернуться к качеству рукоделия. Нельзя положить духовное ограничение в пределы машин. Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно качество и воображение соединены на ступенях огненного достижения. Не правда ли? Какое прекрасное напутствие для начала новых групп.